Глава 33. Анна и Грэм Карпентеры радовались дочерям Эмили и Барбари, приехавшим с семьями на уикенд. Они плавали на лодках, потом взрослые играли в гольф, пока трое внуков-подростков были на пляже с друзьями. Вечером в субботу они пообедали в клубе. Отсутствие споров и разногласий которое Вивиан вносила в подобное собрание, упрямо напоминала Анне о ее отсутствии. «Никто из нас не любил ее так, как ей было необходимо», — сказала она себе. Эта мысль и вопрос об изумрудном кольце постоянно присутствовали у нее в мыслях. Кольцо было единственной вещью, которой Вивиан искренне дорожила. Было ли оно сорвано с ее пальца единственным человеком, который дал ей почувствовать себя любимой? Этот вопрос преследовал Анну все дни. В понедельник утром, за завтраком, она подняла вопрос о кольце. «Грэм!» «Кажется, у Эмили возникла хорошая идея насчет изумруда. Какая, дорогая. Она заметила, что он все еще в нашем страховом полисе и считает, что следует заявить о его пропаже. В подобной ситуации возместят ли нам убытки?» «Возможно». Но нам придется отдать деньги Скотту, как наследнику Вивиан. Я знаю, но это кольцо стоит 250 тысяч долларов. Если мы намекнем в страховой компании, что не верим в версию Скотта о пропаже кольца, могут ли они направить своего следователя... «Детектив Куган ведет расследование. Ты это знаешь, Анна. Принесет ли вред, если страховая компания тоже займется этим?» «Полагаю, что да». Анна кивнула экономке, подошедшей к столу с кофейником. «Мне еще немного, миссис Дилан». «Спасибо». Несколько минут она пила кофе молча, потом сказала. Эмили напомнила мне, как Вивиан жаловалась, что кольцо трудно снимается. Помнишь, маленькой она сломала этот палец, и сустав на нем был немного увеличен. Но кольцо подходит прекрасно, когда надето. так что басни Скотта, что она переодела его на другую руку, не имеют смысла. Ее глаза заблестели от слез, когда она вспомнила. «Я вспоминаю истории об изумрудах, которые рассказывала мне моя бабушка. Одна история о том, что потерять изумруд — К несчастью другая, что изумруды известны тем, что возвращаются домой.